Когда они вошли в конюшню, серый жеребёнок стоял у дальней стены стойла и вяло разглядывал морковку, которую протягивал ему Гринуатер. «Никуда не годится!» — через плечо бросил им тренер. «Не быть ему в Гудвуде!» — заболел жеребёнок. Как это Флер сказала ре в Гудвуде», если не раньше? «Может, у него просто голова болит?» Гринвотер, сказала Энн. «Нет, мэм, у него жар. Ну да ничего, еще успеет взять приз в Нью-Маркете. Октябрьские скачки». Джон погладил жеребенка поляшки. «Эх ты, бедняга, вот чудеса. На ощупь чувствуешь, что он не в порядке». «Это всегда так», — сказал Гринвотер. «Но с чего бы?» «Во всей округе, насколько я знаю, нет ни одной больной лошади. Самое капризное существо на свете лошадь». Каскотским скачком его не тренировали, взял бы да и пришел первым. Теперь готовили его к Гудвуду, а он расклеился. «Мистер Дарт хочет, чтобы я дал ему какого-то южноафриканского снадобья, а я о нем и не слышал». «У них там лошади очень много болеют», — сказал Джон. Вот видите, продолжал тренер, протягивая руку к ушам жеребенка. Совсем не веселый. Много бы я дал, чтобы знать, с чего он захворал. Джон и Эн ушли, а он остался стоять около унылого же жеребенка, вытянув вперед темное ястребиное лицо, словно стараясь разгадать ощущения своего любимца. В тот вечер. Джон поднялся к себе совершенно одурелый от взглядов Вела на коммунизм, лейбористскую партию и личные свойства сына Голубки, да еще целой диссертации на тему о болезнях лошадей в Южной Африке. Он вошел в полутемную спальню. У окна стояла белая фигура. При его приближении она обернулась и бросилась ему на шею. «Джон!» «Только не разлюби меня». «С чего бы?» «Ведь ты мужчина, а потом верность теперь не в моде». «Брось», — мягко сказал Джон, — «настолько же в моде, как и во всякое другое время». «Я рада, что мы не едем в Гудвуд. Я боюсь ее. Она такая умная». Флер? «Конечно. Ты был в нее влюблен, Джон». Я это чувствую. Лучше бы ты сказал мне. Джон облокотился на окно рядом с ней. Почему, — сказал он устало. Она не ответила. Они стояли рядом в теплой тишине ночи. Мотыльки задевали их крыльями. Крик ночной птицы прорезал молчание. Да изредка было слышно, как в конюшне переступает с ноги на ногу лошадь. Вдруг Энн протянула вперед руку. — Вот там, где-то. Она не спит и хочет тебя. — Нехорошо мне, Джон. — Не расстраивай себя, родная. — Но мне право же, нехорошо, Джон. Прижалась к нему, как ребенок, щекой к щеке. Темный завиток щекотал ему шею. И вдруг обернулась, отчаянно ища губами его губы. «Люби меня!» Но когда она уснула, Джон еще долго лежал с открытыми глазами. В окно прокрался лунный свет, и в комнату вошел призрак. Призрак в костюме с картиной Гойи. Кружился, придерживая руками широкое платье, манил глазами, а губы словно шептали «И меня! И меня!». И, приподнявшись на локте, он решительно посмотрел на темную головку на подушке. «Нет. Ничего, кроме нее, нет. Не должно быть в этой комнате. Только не уходить от действительности».